Слава трубящая. Белосток встретил кавалера сумятицей и пылью. Посреди городской площади, возле трактиров для проезжающих, сверкали блестящие кареты пышного посольского поезда. Кто такие? Это ехал в Россию маркиз Лапеталь. Вы почему не торопитесь? окликнул земляков Деион. Молодой проайдоха месьельер Секретарь посольства и парижский знакомец Де вытащил кавалера из коляски. «Мы были уверены, что встретим тебя по дороге». «Откуда эта уверенность?» «Но все газеты кричат о тебе». Чудеса. Слава дипломата пришла к даиону совсем нежданно. Пока он сидел в Петербурге, ел, болтал и пьянствовал, имя его в Европе уже сделалось известным. Газеты писали об его отъезде из Петербурга в Париж в тех выспаренных словах, в каких пишут только о знатных персонах в политическом мире. Маркис Лопиталь целовал до в чистый лоб. «Дитя мое, вы все хорошеете. Скажите, а негодный Вильямс все еще торчит на Невской набережной?» «Да, маркиз, он ждет вас для благородного поединка. Тогда мне не будет доставать именно вашей ловкой шпаги. Но канцлер Бестужев грозит мне дубьем». «Ах, право, что мне делать с этим ужасным человеком?» — огорчился Лапиталь. «Елизавета так неосмотрительно. А что двор великой княгини Екатерины?» Да и он приник к уху маркиза, пошептал что-то с минуту, и Лапиталь воскликнул. «О чем думают в Версале? Англия и здесь нас опередила. Но в моей свите полно красавцев, и я надеюсь, что французы не уступят в любви полякам. Граф Фужер, подойдите сюда, мой милый». «Ах, нет, не надо, я совсем забыл, что вы имели глупость запастись в дорогу прелестной женой». Он снова поцеловал Деиона, отпуская его. «Как жаль, что я рано состарился, а то бы я, несомненно, сблизил Россию с Францией». «Ах, годы, годы, а то ли было в Неаполе! Вы, кстати, вернетесь в Петербург?» «Непременно, Маркиз!» — крикнул Деион, впрыгивая в коляску. «С пером и шпагой я весь к вашим услугам». В дороге он спешил так, что оси колес не однажды загорались от трения. Охлаждали карету, загоняя лошадей по брюху в быстрые ручьи, и снова мчались дальше. Кавалер прибыл в Вену, когда столица Австрийской империи мрачно вырядилась в траур. Неумолчно звучал погребальный набат церквей, возвещая Австрии о новом поражении ее войск. Это были дни когда Фридрих еще стоял под стенами Праги. «Необходим короткий отдых телу», — сказал де Йон, вылезая из коляски возле ворот Бургтор. Просто ему не хотелось вести в Париж реляции о поражении. Пусть Людовик узнает неприятные вести помимо него. Дипломат всегда должен быть дипломатом. Здесь же, в Вене, кавалер встретился с графом Брольи, человеком огня и железа, послом в Варшаве, который недавно помогал даиону копать яму под Понятовского. Теперь Де-Ион вез в Париж план военной кампании России с Францией, а граф Брольи привез в Вену план кампании Франции с Австрией. Три страны наконец-то объединились для противоборства с Фридрихом. Однажды они обедали в ресторации, колокола австрийской столицы вдруг залились тонким веселым перезвоном, Фридрих разбит под Коллином, Прага выдержала осаду. И, не допив бокала с вином, де Йон опрометью бросился в коляску. «Куда вы, мой Йон?» — удивился Брульи. «Счастье человека, граф, иногда зависит от животных. Да отныне вся надежда на лошадей. Ох, как надо опередить гонцов из Вены, чтобы первому донести в Версаль известие о победе австрийцев». Теперь оси колес снова дымились не на шутку. Но благословенный Рейн уже дохнул прохладой в лицо. Проскочив улицы Страсбурга, де швырнул горсть монет на заставе, чтобы его не задерживали возле шлагбаума, и коляска бешено запрыгала на спуске к реке. «Стой! Стой!» Но лошади, дрыгая ногами, уже летели под откос, дребезжала и кувыркалась карета. Де-Йон, выбив дверцы, прижимал к груди пакет с секретами короля. «Перелом ноги», — сказал врач, когда дипломат снова обрел сознание, так и не выпустив почты из рук. Сились не стонать, да и он щедро развязал кесет с тяжелыми червонцами Елизаветы Петровны. «Что угодно», — сказал он, — «за карету и лошадей». На целых 36 часов Де-Ион опередил австрийских курьеров, и Версаль встретил его как победителя. Он был очень сметлив, этот маленький карьерист, когда стонал в своей карете, а запаренные кони фыркали у железной решетки Версаля. «Скажите моему королю, что я не могу встать. Здесь, в этой сумке, будущее Франции, а под Прагой дела идут блестяще, словно из рога изобилия посыпались милости. Шкатулка короля к вашим услугам. Лейб-хирург его величества прибыл. Золотая табакерка с алмазами и портретом короля». Чин поручика лейб-драгунского полка. По дороге этой стремительной карьеры осталось лежать 48 загнанных насмерть лошадей. От Петербурга до Версаля они отметили, как вехи, путь кавалера к славе трубящей. Но в самом Париже да и он, увы, разочаровался. После широких, залитых зимним солнцем петербургских площадей, Париж вдруг показался ему маленьким, темным и грязным. Впрочем, это не только мнение де Иона. Любой француз того времени, вернувшись из Петербурга, с грустью высказывался далеко не в пользу своей столицы. И кавалеру, несмотря на угрозы Бестужева, вдруг страстно захотелось вернуться обратно на берега Невы, засыпанные чудесным пушистым снегом. Но сначала дела. Терсье уже предупредил его «Остерегайтесь вступаться за принца Конти». Положение сюзерена сейчас шатко благодаря капризам маркизы Помпадур, и вы можете оступиться в самом начале славы, моя прекрасная де Доложили королю мнение Петербурга. Ответ Елизаветы о курлянской инвеституре был уклончив. Жезл русского маршальства для Конти тоже повисал в воздухе, и Людовик сомневался, если у де Иона есть письма к принцу, пусть он их передаст». Но я хотел бы знать, что ответит этот шалопай. Положение карманного визиря Франции было сейчас таково, что Конти, не стесняясь, плакал. «Неужели, — говорил он, — мне так и суждено умереть, не испытав тяжести короны? Теперь я согласен получить корону даже от евреев, будь только она у них в запасе на Иерусалимское царство. Ах, это подлая рыбешка, не будем называть ее по имени» чтобы доброй Елизавете воскресить для меня древнее киевское княжество. Скажите, шевалье, разве я был бы плохим князем для запорожцев? К сожалению, высокий принц вздохнул для ион. Украина имеет гетмана, Кирилла Разумовского. Да в том-то и дело, печалился Конти, что, куда ни поглядишь, все лучшие места уже расхватаны. Мир действительно стал тесен. Сейчас хоть заводи королевство Искимосское. Ах, Курляндия, Курляндия! Остается сказать «Прощай навсегда!» Курляндия, золотые россыпи песков в янтаре медовом, стройно взлетающие к небу сосны, рабские спины латышей и литовцев, черные вороны злобно каркают над древними замками крестоносцев. И для всех проходимцев Европы была ты несчастная Прибалтика самым вожделенным куском на перу разбойничьему. Пожалуй, только одни цыгане не претендовали на корону твою. Да и те, наверное, от нее не отказались бы. Петербург поступал хитрее не придумать. Курляндию держали при себе, а герцога Курлянского морозили в Ярославской ссылке. Вот и придерись, попробуй. В эти дни, пока де Яон лакомился славой у себя на родине, Елизавета поманила как-то к себе принцессу Гедвигу Беронт, «Не жужжи, кукла чертова!» — сказала со смехом. «Эван, слыхала небось? Принц Конти шапку твоего тятеньки примеривает. И даба похож говорят. Пойдешь за принца?» Горб курлянской принцессы так заострился от злости, что колом торчал из-под даренных на бедность платьев. «Взззз!» — отвечала она, затравленно озираясь. «Мой отец, хотя и в ссылке, Но корона его не шапка, чтобы любой ее нашивал. Бероны сидели и будут сидеть на метаве. Елизавета треснула по морде ее горбатую. Я-то смех смехом, а ты грех грехом. Да появись твой батька снова, так его собаки наши и те по кускам растащат. Мало вам бесстыжими крови попита русской. Еще алчите. К сожалению, эту сцену наблюдал граф Эстергази. И Елизавета одарила дипломата одной из своих великолепных улыбок. «Извините, посол, но цари не частные лица, и дела семейные нам приходится на миру вершить». Лапиталь со своим посольством уже приближался к рубежам России, и настроение императрицы от этого было хорошее. Но едва Лапиталь добрался до Риги, и чуть-чуть прикоснулся к русским делам, как сразу же запутался до такой степени, что даже Дуглас не смог ему помочь. И тогда раздался истошный вопль сиятельного дипломата из Риги в Париж. «Срочно верните сюда кавалера Де Иона!» В министерстве Версаля были поражены. «У него там 80 кавалеров, куда же еще?» Но маркиза Помпадур поддержала Лапеталя. «Отправьте!» — наказала она, — «и не спорьте!» Я-то уж знаю, что одна голова семги стоит 80 лягушек. Король назначил Деяона первым секретарем посольства. Это очень высокий пост по тем временам. Лапиталь, — говорил Людовик, — будет в Петербурге рассказывать всем про свою ужасную подагру. И все дела предстоит вершить Деяону. А посему он будет моим министром полномочным в России. Деяон... Снова вступал на стезю, с которой бесславно сходил его учитель, принц Конти. принцы теперь заменяли графом Брольи. Снова право личной переписки с королем, таинственные шифры и политика та, которая Лапиталю и во сне не приснится. Политика самого короля Франции. Исполнять же ее и существуют такие молодчики, вышкаленные и лукавые. Но прежде чем покинуть Париж... Да и он водрузил на стол министерства одну бумагу. «Это мне», — заявил он, явно торжествуя, «когда снимали копии бумаг для Вольтера, удалось под страхом смерти похитить в Петергофе из секретных архивов России». «Что же тут?» — спросили его. «Здесь завещание Петра его потомкам, политическая программа России, которой она следует и будет следовать неуклонно». Наверное, он думал, что ему за этот документ Воздвигнут в Версале памятник, но ни король, ни его министры в суматохе событий не обратили на эту бумагу никакого внимания. Слишком химерично был вывод политиков. Однако этим документам, да и он невольно заложил под круглый стол Европы такую гремучую петарду, которой еще не раз суждено взорваться. И раскатисто прогрохочут взрывы дважды. В 1812 году, перед нашествием Наполеона, и в 1854 году перед высадкой франко-английских интервентов на лучезарных берегах Крыма. Но пока эта петарда забылась в ворохе архивных бумаг. Однако мы, читатель, должны о ней постоянно помнить. Речь о ней впереди.